Глава 24. Тетя, «Тётя, я закончил!» — гордо сообщил Тимош и протянул медную заготовку. Я проверила большим пальцем край и удовлетворённо кивнула. «Молодец, ты справился на отлично. Дарую тебе звание главного шлифовщика и полировщика». Глаза мальчишки засияли от гордости. Фингал вокруг глаз прошли без следа. Помогла чудодейственная масса от лекаря. Щеки округлились, и в целом Тимош стал выглядеть веселее и беззаботней. Как сказали двойняшки, теперь жизнь в приюте им кажется дурным сном. Я же быстро привыкла к шуму, который они создавали, к их оживленной болтовне и спорам. Дети, что с ней взять? Теперь мы пойдем на речку. Ну, пожалуйста. Варда сложила руки и захлопала ресницами. Мы так давно не были на тенистой. Да и ты отдохнешь. Устроим пикник. Честно говоря, мне не нравилась эта затея, но пришлось уступить. «Собирайтесь так и быть. Сходим на вашу речку». С победными воплями дети унеслись наверх, оставив меня одну. Я была благодарна Малкольму за то, что в его мастерской оказалось уйма нужных вещей. Например, раствор для травления металла. Видно, что им давно не пользовались, крышка присохла к горлышку пыльной бутылки, этикетка была покрыта желтыми пятнами. Надев плотные тканевые перчатки, при работе с химией надо соблюдать осторожность. Я налила в керамическую плошку немного прозрачной жидкости. Пинцетом подхватила одну из заготовок и опустила на дно плошки. Посмотрим, что у нас получится. Пока это была просто овальная пластина, на которую тонкой кисточкой и краской я нанесла очертания «Заснеженный гор». Два дня назад я посетила еще троих мастеров и убедилась, что стиле подобного моему и сюжетных украшений нет ни у кого. Их лавки уступали радости ювелира, изделия не были такими богатыми и яркими. Поэтому господин Леорк не опасался конкуренции. Я же за прошедшие четыре дня не сидела без дела. Рисовала вместе с Вардой, пилила, резала, чеканила. Тимош обрабатывал острые края заготовок надфилем и шкуркой. В итоге получилась целая гора элементов, готовых к дальнейшей работе. Мне всегда было проще делать несколько украшений за раз. Поэтому завтра у меня большой день гравировки и пайки. На следующий день после моего визита к Дарану в лавку явился нотариус с двумя экземплярами бумаг, подписанных рукой огранщика. Он был чем-то занят, поэтому не смог прийти сам. Изучив все до последней строчки, я поставила и свою подпись. Теперь пути назад нет придется приложить все усилия, чтобы победить. Конечно, меня не слишком радовала задача стать лучшей по золоту, да еще и за такой короткий срок, но рискнуть стоит. Тем более авантюрная и амбициозная часть моей души была только «за», а Тим поддержали идею. В мастерской сохранились книги по ювелирному мастерству и папка с эскизами Малкольма. Таких оригинальных и искусных украшений я не видела в лавке Леорга и его отца. Да, те тоже были красивыми и качественными, но какими-то однотипными. Словно руки у них работали хорошо, а фантазия не очень. Теперь я понимала, почему отец Леорга воровал идеи Малкольма. Прошло уже четыре дня, новых писем от таинственного доброжелателя не было, как и незваных гостей. У меня имелось только два подозреваемых — господин Леорг и Рейбан Клавец. Никто из них не был тесно знаком ни со мной, ни с настоящей Танитой. Не пылал добрыми чувствами, поэтому такая странная забота казалась подозрительной, а то он письмал живым. Но мысль о том, что даран не совсем человек, плотно засела в голове. На мой взгляд, в нем не было ничего такого, что выдавало представителя другой расы. Я даже у Варды с Тимошем спросила, кто в этом мире еще живет, кроме людей. На этом континенте в горах обитали только гномы. Нет, не похож он на низкорослый народец. Если только даран не гном мутант. Еще дети сообщили, что далеко отсюда обитают тролли и эльфы, но они не заезжают в наше королевство. Спросить у него самого при встрече. Я представила, как это будет выглядеть, и поморщилась. Вдруг мой загадочный друг солгал. И тут опять случилось то, о чем я даже позабыла. На пол свалился надфель. Я обернулась и успела заметить желтый сгусток света, который шустро дернул прочь и забился под шкаф. «Опять пакостишь?» — спросила строго. «А теперь подними и верни на место. Нечего беспорядки наводить в нашей мастерской. Иначе будешь искать другое место жительства». Прошло секунд двадцать, и из убежища медленно начал выплывать дух-шутник. Я не шевелилась, чтобы не спугнуть, и тот, осмелев, поплыл быстрее. Показалось, что существо покосилось обиженно. Или у меня уже едет крыша? Ведь у духа не было ни глаз, ни рта. Прошло несколько мгновений, и теплый золотистый свет окутал инструмент. Он взмыл воздух и лег на стол. «Вот так уже лучше. Если хочешь, можешь помогать», — сказала я терпеливо и сделала шаг. Но пугливый дух метнулся к баллону с драконьим пламенем и втянулся в сопло. «Надо же, как некоторых пугает работа. Кто не работает, тот не ест. Запомни мелочь. Но прогресс все-таки есть. Последние дни мы с Вардой и Тимошем провели в мастерской много времени, наполнив ее жизнью и энергией труда. Возможно, это заставило мелкого проказника подобреть. Если так и дальше пойдет, он и вовсе превратится в помощника или охранника. Это будет неплохим подспорьем к амулетам, который я попросила найти господина Грута. Через час с небольшим мы с Тимошем и Вардой подходили к берегу реки. На этот раз мы следовали не той дорогой, которую показал Даран. Пришлось сделать большой крюк и спуститься по узкой тропке. Зато теперь перед нами расстилалась гладь реки и маленький, но уютный и безлюдный каменистый пляж. В этом месте тенистая была узкой, всего-то метров двадцать до другого берега, и неглубокой. Прозрачная вода журча омывала мелкие цветные камни, закручивалась маленькими водоворотами. Многолюдный и многоголосый кирлик со своими запахами и шумом остался позади. Я разулась, и теперь трава приятно щекотала босые ноги. Дикий кизильник покрылся пока еще зелеными ягодами. На ветру трепетали ромашка с пастушьей сумкой. Я поставила корзинку с купленными по пути булочками и яблоками и размяла спину. Когда мы были маленькие, то часто ходили сюда с папой. С грустью произнесла Варда. Собирали камни и пускали кораблики. «Конечно, сейчас не поплаваешь. Летом река милеет». Тимаш сбросил ботинки, закатал и без того короткие штанины и спустился к воде. Для них было важно посетить это место, хотя бы ненадолго окунуться в прошлое. Об отце у детей остались только добрые воспоминания. И это одно из них. «Я пойду к тимушу Девочка сняла сандалии и поскакала к брату. «Перед школой нужно купить им новые одежды и обуви. Не будут же они носить одну только форму. Это те траты, которых не избежать, а деньги на обучение уже были отложены и хранились в шкатулке в шкафу. Присев на упавший ствол сухого дерева, я с наслаждением потянулась. Но уже через несколько секунд умиротворение нарушил звонкий крик Варды. "Тетя, иди сюда, скорее!» Я подскочила, как ужаленная. Не успела расслабиться, как сразу что-то случилось. Зашарив взглядом по берегу, я сразу увидела Тимоша и Варду, сидящими на корточках у воды. От сердца отлегло. Что случилось у этих непосед? «Посмотри, тебе понравится!» Тимош помахал сжатым кулаком. Я торопливо приблизилась и склонялась над детьми, чтобы увидеть бугристый красно-оранжевый мутный камень, размером с перепелиное яйцо. «Такой большущий!» На лице Варды сияла довольная улыбка. «Дайте взглянуть. Я подняла камень над головой. В лучах солнца он казался ярче и вспыхивали медово-красные искорки. Дети смотрели, ожидая моего вердикта с нетерпением. Похоже на необработанный сердолек, заключила я наконец. Мы так и знали. Мы уже находили такие камни. Дети загомонили на перебой, рассказывая, как когда-то обходили берег, охотясь на самоцвета. Эти камни, как и другие разновидности агатов и халцедонов, можно было найти и в наших реках. Но мало кто обращал на них внимание. Чаще их вместе с простой галькой сгребали экскаватором и использовали в отсыпке дорог. Мы специально позвали тебя сюда, чтобы поискать их, призналась Варда. Когда ты сказала, что наша лавка должна стать лучше в городе, мы решили тебе немного помочь. Ага, Тимош кивнул и подхватился скользнувшую кепку. «Запасы самоцветов не бесконечны, а тут можно найти бесплатно, если хорошо поискать». Наивная забота ребят тронула до глубины души. Дорогих камней мы тут не найдем, да и этим потребуется огранка. Но все равно было приятно до слез, А о развлечении на свежем воздухе еще долго можно будет вспоминать. Я с удивлением поняла, что готова на многое, чтобы увидеть искренние улыбки этих детей. «Ну что ж...» «Тогда поиграем в искателей сокровищ. Кто больше насобирает, тому...» Нахмурилась и постучала пальцем по подбородку. «Торт!» — выкрикнули двойняшки в один голос. «Ну, пожалуйста!» «Ладно, сделаю вам торт ручной работы. А теперь за дело». Мы совместили приятное с полезным. Не только перебирали мелкие камешки в поисках ценностей, но и размялись на свежем воздухе. Обследовали берег реки, который вел прочь от города. Варды и Тимош в воде и тщетно пытались заманить меня искупаться. Спустя два часа все булки и яблоки были съедены, а улов составил небольшую горсть цветных камней. Первый найденный ребятами Сердалик, оказался самым крупным. Были ещё три помельче. Попались и камни, подозрительно напоминающие мутно-зелёный нефрит, агаты и принит. Перекатывая улов на ладони, я вспоминала Дарана. Вот кто мог бы подготовить их к работе. Но обращаться к нему пока не хотелось, я так и не разгадала его мотивов. Азартный? Допустим. А может, это хитрая попытка вынудить меня продать семейную реликвию, чтобы погасить долг? Это подошло бы скользкому типу клавицу, а не дарону. В его манере приставить нож к горлу Малкольма или Тонита и потребовать отдать камешек, грубо и прямолинейно. Заставив детей переодеться в сухое, я повела их обратно в город. В своей 27 я стала сама себе казаться такой курицей на наседкой в годах, которая ни на шаг не отпускает от себя цыплят. По пути было решено заглянуть в женские штучки госпожи Мирден, а после к старому оценщику. Колокольчик возвестил о нашем приходе и навстречу засеменила напудренная мадам, только разглядев, кто перед ней госпожа Мирден округлила роду букве О, а потом ее улыбка стала подобострастной. «Милочка, это вы? Что-то хотели?» — пропела она медовым голосом. Я откашлялась. Поведение лавочницы сразу не нравилось. Тима Варды, застывшие рядом со мной, насупились и глядели на женщину из-под лобья. «Я оставляла у вас свои изделия для реализации. А сегодня решила узнать, как идут дела с продажами». «Ах, вы знаете, мы тут такое дело...» «Ваши чудесные украшения уже разобрали, но мне срочно понадобились деньги для закупки новых товаров», — заюлила эта лиса. Глазки Мерден забегали. Я была готова поспорить, что она ждала меня не раньше, чем через месяц. А тут такой облом. «Вы уже отдали мне половину, а вторую половину обещали отдать сразу после того, как украшения будут проданы», — напомнила я с прохладной улыбкой. Говорила тетушка Свенни, что из госпожи Мерден деньги придется буквально вытряхивать. На таких наивных разъявах, как я, обычно и наживаются. Хозяйка лавки переступила с ноги на ногу и беспомощно развела руками. «Да-да, милая, я все помню и обязательно расплачусь с тобой в следующем месяце. Клиенткам так понравились твои шпильки и бусы, что они обещали заглянуть еще. Госпожа Мирден помедлила, но потом все таки решилась. «Приносите еще свои безделушки, госпожа Танита. А цены на них и побольше можно поставить, продам выгодно, не пожалеете». Назвав мои украшения безделушками, она попыталась их обесценить, чтобы я безропотно принесла новую партию. Ну, Но хватит. Я люблю честных партнеров. Жаль, что никогда не умела вести себя уверенно и нагло в подобных ситуациях. Качать права и настаивать на своей правоте. Ну, ничего, будет мне прививка от доверчивости. Послав госпоже Мерден улыбку, не менее сладкую, чем та, которая она меня наградила, я произнесла. «Как жаль, что у нас с вами не сложилось сотрудничество. Я буду ждать от вас платы в начале второго летнего месяца. Мне племянников в школу отправлять. Деньги нужны, сами понимаете». «Но это же через несколько дней», — попыталась возмутиться женщина. «Надеюсь, что мы с вами сможем решить этот вопрос без привлечения других лиц». В этот момент я порадовалась, что мы составили расписку, в которой были перечислены отданные Мерден украшения. Не думаю, что дело дойдет до суда. Скорее всего, она перетрусит и вернет все, что причитается. Сейчас на меня смотрели Тимаш Сварды, мне не хотелось при них ругаться, но в то же время я не желала показывать, что на мне можно ездить. Хотелось стать для них примером, хоть я и не была до конца уверена, что поступаю правильно. Госпожа Мерден сложила губы утиные гуской и процедила. Хорошо, получите вы свои деньги. Вот и славно. «Доброго вам дня». Я вежливо попрощалась и, взяв двойняшек за руки, покинула лавку. Показалось, что в спину полетели мысленные проклятия, хитрые лавочницы и слова «выскочка неблагодарная».